Он стал ч е р с т в е е независимее, равнодушнее к о многому, но все же до последнего вечера в нем еще можно было обнаружить следы прежнего Юджина. Что же вдруг случилось с ним? Откуда такая ярость и такое озлобление? Всему причиной это глупая, взбаламашная эгоистка, эта девчонка, которая обольстила его своей красотой.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 Но вероятно, я умру. Я боюсь этого, вернее, боялась раньше. Теперь мне все равно. Теперь мне не зачем жить. Может быть, только ради ребенка. Разве знала, что у меня окажется ревматизм? Разве знала, что это отразится на моем сердце? Разве я могла думать, что ты так поступишь?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 Мне дело нет до того, какой ценой т е б е придётся за это расплачиваться, заговорил он наконец. Я больше не хочу с тобой жить. Я не просил тебя производить на свет ребёнка. Я тут н и причём. Материально ты будешь обеспеченным, но жить с тобой я не стану. Он снова нервно задвигался в качалке.